«Имя файла. Хороших девочек не убивают. Второй сезон. Интервью с Конором Рейнольдсом. Пипа. Пишем. Только перестань грызть ногти перед микрофоном. Конор. Ой, извини. Пипа. Итак, давай сосредоточимся на твоем утверждении, что последние несколько недель Джейми вел себя странно, раздражался по пустякам, выглядел отстраненно. Можешь привести конкретные примеры?» «Конор. «Ага, попробую. Наверное, месяца два назад с ним что-то случилось. Прежде он вел себя, как обычно, а примерно в начале марта стал какой-то несчастный и тихий, почти ни с кем не разговаривал, как сказала мама, ходил чернее тучи». «Пипа». «Твоя мама думает, что Джейми расстроился из-за того, что Нед да Сильва, с которой они очень сблизились, начала встречаться с новым парнем. По-твоему, можно ли этим объяснить перемену настроения Джейми?» Конор. Да, скорее всего. По времени вроде совпадает. Короче, пару недель он ходил с Мурной, а потом вдруг заулыбался, начал шутить». И еще он постоянно торчал в телефоне. У нас дома правило — никаких телефонов при просмотре Netflix, а, а то мама отвлекается на Facebook, и нам приходится перематывать, если она что-то пропустила. Вот я и заметил, что Джейми только и делал, что пялился в смартфон, и кроме того, что сидел на Реддите, похоже, с кем-то переписывался. Сноска. Фейсбук. Социальная сеть, принадлежащая компании «Мета», признанной экстремистской организацией и запрещенной на территории Российской Федерации. Пипа. В тот период у него было хорошее настроение? Конор. Да, недели полторы он шутил с нами, улыбался. Обычный Джейми. А затем его как подменили. Хорошо помню, в какой день. 30 марта. Мы собирались на новую расхитительницу гробниц. Уже стояли на пороге, и вдруг Джейми выходит из своей комнаты и говорит, что не пойдет, а сам чуть не плачет. Папа сказал, что билеты куплены, и надо идти. Они немного повздорили, но в конце концов Джейми пошел с нами. В зале я сидел рядом с ним и видел, что он весь фильм проплакал. «Наверное, думал, в темноте никто не заметит». «Пипа». «А что его так расстроило, не знаешь?» «Конор». «Без понятия. Несколько дней он ходил с кислым лицом, придет с работы, закроется в комнате и сидит. Как-то вечером я спросил, все ли в порядке, а он...» «Да, все нормально». «Но ясно же, что ничего не нормально. Мы с Джейми всегда все друг другу рассказывали». «Пипа, что было дальше?» Конор. Ну, он вроде как вернулся к норме. Выглядел довольным. Не так, как раньше, но и не такой бука. Хотя телефон из рук не выпускал. Я скучал по-прежнему Джейми. Хотел, чтобы все стало как раньше. Он, как обычно, написывал кому-то. Ну, я и решил пошутить. Выхватил телефон и спрашиваю. «Ну-ка посмотрим, кому ты пишешь». А Джейми не понял, что я не всерьёз. Схватил меня за грудки, прижал к стене и держал, пока я не выпустил телефон. Я и не собирался смотреть, с кем он переписывается, просто хотел подурачиться. А он со мной так... швырнул, словно и не брат мне. Извинился потом, сказал что-то о праве на личную жизнь, но разве это дело? Еще он каждую ночь разговаривал с кем-то по телефону, А когда мама и папа уходили спать, Джейми пару раз тайком ускользал из дома. Не знаю куда. Как раз на прошлой неделе, в свой день рождения, он улизнул еще до полуночи. Я ждал, прислушивался. Около двух ночи он вернулся. И когда я упомянул об этом на следующее утро, заявил, что мне послышалось. А на этой неделе, в понедельник, я проснулся в три часа ночи, и почти уверен, что меня разбудили его шаги. Он крался к себе в комнату. «Пипа. Ясно. Конор. Ты же знаешь его, Пип. Обычно он покладистый, спокойный. А сейчас? Настроение скачет, секреты какие-то, уходит из дома, никому не сказав, злится по пустякам. Что-то здесь не так». «Мама показывала тебе сообщение, которое отправила Джейми прошлой ночью около половины первого? Оно все еще не доставлено. Он до сих пор не включал телефон. Или телефон просто сломан?» «Пипа. А может, разрядился?» Конор. Нет. Когда мы ехали на поминке я спросил у Джейми время, и он показал мне экран. Зарядка была почти полная, процентов 80. У него новый телефон, так быстро разрядиться не мог. Да и зачем его выключать, если куда-то пошел? Какой смысл? Пипа. Да, то, что сообщение осталось недоставленным, определенно неспроста. Конор. Как ты думаешь, что произошло? Пипа. Не хочу строить догадки, пока не соберу всю информацию. Конор. Джейми в беде, да? не хочешь говорить что с ним случилось что то плохое его кто то похитил пипа конор мы еще ничего не знаем нельзя делать безосновательные выводы лучше расскажи как ты провел вчерашний день может джейми сделал или сказал что то необычное конор а пипа ну конор было кое что Пипа, так, Конор, Ты не скажешь маме, Пипа, помнишь наш уговор? Секреты станут известны тысячам людей, твоей маме тоже. Что бы это ни было, ты должен сказать мне, а выйдя отсюда, скажешь ей. Конор. Уф, ладно, короче. Джейми и мама всегда хорошо ладили. Просто замечательно. Понимают друг друга с полуслова. Он прямо маменькин сынок. А вот с папой у них не задалось. Как-то Джейми сказал мне, что папа ненавидит его и вечно им недоволен. Они почти не разговаривают, копят обиды и недомолвки, пока они не разругаются вдрызг. После ссоры вроде бы все на какое-то время налаживается, а потом... В общем, как раз вчера они крупно поругались. Пипа. Когда именно? Конор. Где-то в половине шестого. Мама была в супермаркете. Незадолго до ее возвращения они и поцапались. Я слышал с лестницы. Пипа. Что случилось? Конор. Как обычно, папа заявил Джейми, что ему нужно определиться в жизни, что он и мама не будут вечно ему помогать. Джейми ответил, что он и так старается, а папа никогда этого не замечает, потому что не верит в него и заранее считает, что у Джейми все равно ничего не получится. Весь разговор не помню, но папа точно сказал что-то вроде «Мы твои родители, а не банк с беспроцентным кредитом». Не знаю, к чему он это упомянул. Может, имел в виду, что Джейми должен платить арендную плату, чтобы жить дома. Мама считает, что о таком и говорить нельзя, а папа вечно твердит. А как же он иначе поймет? Последнее, что они сказали друг другу перед возвращением мамы. Пипа. Что? Конор, Папа сказал, ты никчемный кретин. А Джейми ответил. «Знаю». «Пипа». «Поэтому вы не разговаривали по дороге на прощальную церемонию. Твоя мама обратила внимание, что вы молчали». «Конор». «Ага. Ох, расстроится же она, когда узнает». «Пипа». «Лучше рассказать ей все сразу, как я уйду». «Конор». «Ну да, наверное». «Пипа». «Ладно, вернемся к вчерашнему вечеру». «Вы подъехали к траурному павильону, ты пошел искать друзей, а Джейми отправился на поиски нет. Потом, когда мы с Заком общались с новыми соседями, Джейми подошел к тебе, и вы о чем то говорили, верно?» «Конор». «Ага». «Пипа». «Что он тогда сказал?» «Конор». «Он расстроенный был. Сказал, что не хочет ругаться с папой» мал знает что я переживаю когда они ссорятся и сказал что после поминок ненадолго заедет домой к кнет до да сильви по моему они решили что в этот вечер правильно побыть друг с другом потому что они оба знали Сэлла и энди и на прощание добавил увидимся пока он не стал бы лгать мне в лицо если бы знал что не вернется а сегодня утром мы с мамой звонили нет Так вот, после церемонии она Джейми не видела и понятия не имеет, где он. «Пипа, куда ты пошел, когда все закончилось?» «Конор, нас с Заком не тянуло на отрыв с Энтом и Лорен, потому что они все равно заняты только друг другом, так что я поехал в гости к Заку в их новый дом. Мы там Фортнайт играли, чего уж скрывать. А потом...» Зак отвез меня домой. «Пипа. В котором часу?» «Конор. От Зака мы выехали почти в полдвенадцатого. Значит, часов в двенадцать я был дома. И сразу пошел спать, а Джейми не вспомнил. Не сомневался, что он дома. А теперь его...»